Лоси 70-е. Андрей заложил руки за спину, развернул плечи, шёл посередине улицы. Караульный дядя Максим едва поспевал сзади, просил: "Иди без спеху, Андрей, адышка меня берёт". Дядя Максим о себе рассказывал: в гвардии служил раньше, удалой был. И обликом и ростом вышел Максим Яркин. Однако не повезло. За ночную отлучку наказали его шпицрутонами через 500 человек. С тех пор и чахнет. Его во внутреннюю стражу перевели, а вскоре и в колу услали по хворости. Теперь в инвалидной команде он доживает век в бедности. Здоровья нет, ружье тяжело носить. Андрей сбавлял шаг, шел, жмурясь на солнце. Воздух совсем весенний, снег на улицах потемнел и осел заметно. Дышалось легко. Андрей радовался и дню, и суду предстоящему вглядывался в дома. Где-то в них сегодня могла быть Нюша. — Чему улыбаешься? — осуждал Максим. На суд идёшь? А ничему улыбался, Андрей. День-то глянь, какой. Что он, день? Дома снег с крыш не скинут, тает, а я боюсь и в жилище наверх. Ты, Андрей, на суд не дерзи. Головою пониже поклонись, суд ведь старики вас судить будут, жизнь люди прожили. Нас ты сказал. Кого это? Тебя да сопутника твоего, помнишь, я про сход сказывал. А ещё Афанасило Ушкин напросился. 3 недели минуло, как большой колокол сполох бил. Корольни Максим не раз Андрею рассказывал про Смалькова и Фанасея. Про сход, про то, что слухи сей год упорные, ждут коляни врага. Слушая про Смалькова и Фанасея, Андрей не верил, что Смальков мог взять жемчуг. Зачем? Их судьба одной верёвочкой связала. Смальков один не пойдёт к норвегам. Нельзя, конечно, сказать, что он не мог украсть. Мог. Но когда Андрей пострадал безвинно, Смальков уж краденое вернул бы. Теперь на суд Андрей шёл с Надеждой. Увидит Смалькова и сам с ним поговорит. Как не ловок Смальков и Андрей увидит, до да суда поймёт, как на самом деле. Далеко нам ещё идти. Вон толпятся у избы, видишь? Там возле избы людно. Поморы, бабы молодых много, с любопытством оглядываются на него. Им суд развлечение. Голоса весёлые, смех, тут и Нюша быть может. Андрей с ней к опустились плечи. И заметил, с поморами в стороне стоял Афанасий. А ещё поодаль и тоже с двумя поморами был Смольков. Андрей сбавил шаг. "Дед Максим, ты меня к Афанасию или лучше к Смолькову введи? Не могу". "Чего? Они сами при караулах говорить воспрещено вам". С высокого крыльца какой-то Колянин позвал громко, распорядительно. "Веди сразу сюда, Максим, ждёт суд". И ещё помахал рукой. "И этих сюда ведите". Афанасий в развалочку подходил к крыльцу, улыбаясь. "Здорово, Андрей, браток!" голос громкий. "И сколько внимания нам перед девками?" "Молчи, Афанасий", отдёрнул сзади его караульный Колянин. "А ты не дёргай меня, не дёргай". Андрей оглянулся. За Афанасием шёл Смальков. Голова опущена, губы сжаты, смотрит из-под бровей. "Запрет вам на разговоры", говорили Афанасию сопровождающие. "Мы о то общество тут представлены". «От общества!» – передразнил Афанасий. «А я по своей воле!» И у крыльца опнулся, сунул руки в карманы, опять похохатывал. «А ну, раступись, девки-бабы, дайте добрым людям дорогу!» «А девки и бабы игривые на крыльце!» «Арестантики-то какие ладные!» «Ох, бабоньки, сама бы таких украла!» «На ночку бы!» «Ага!» Андрей на крыльцо всходил, глаза боялся поднять. А Колян вдруг кто-то толкнул всех с лестницы, и на них с Афанасием повалились со смехом, хохотом. «Балуйте, вертихвостки!» — осердился дядя Максим. «Вот я вас, окаянных!» — зашумел на крыльце Колянин-распорядитель. Изба забита народом плотно. Сидят на лавках, стоят в проходе, грудятся у печи. Жарко. Огонь в лампаде перед иконами приседает от духоты. Под божницами в красном углу суд. скатерть белая на столе, крест, икона, свеча, пятеро судей. Чинно сидят за столом старики, строго. Андрей сразу узнал Герасимова. Он тогда на причале встретил Кузьму Платоныча и Андрею выговаривал за ружье. «Ничего, он не злой. Кузьму Платоныча бы сюда. Все увидели бы тогда, что Андрей невиновен». Их поставили у стола, конвой сзади. У Афанасия лицо без улыбки. Андрей следом за ним помолился на образа, поклонился суду в пояс. Герасимов старшим похоже тут. Поднялся, шелковый поясок оправил. Всё общество подозревает вас в краже. Мы нынче проведаем, кто по винен. Для того колдуна пригласили Афиме, он не такие хитрости открывал. На лавке поудель отсудал опарь, старый уже. Капелюх скинул, гордо сидит. Взгляд неподвижный, а лицо строгое. Малица праздничная на нём расшита цветным сукном. Пока время ещё есть, может, вы сами того, а? говорил Герасимов. Не возьмёте на душу грех, признайтесь, и мы не накажем строго, и Бог простит покаянного. Как, ребята? Признавайтесь, да миром покончим. Мало ли в жизни бывает, соблазнит дьявол, толкнёт под руку. Герасимов добрым голосом говорил, а Андрею это не нравилось. Зачем уговаривать, думалось, вы судите по всей строгости, чтобы Где там сознаться, сказывал за всех Афанасий. Сейчас никто на себя не скажет, судите уж, пусть мир смотрит. Герасимов пожевал в раздумье губами, посмотрел на своих стариков, кивнул поморам. Ладно, тогда начинаем. Пусть останется арестованный, а вас покуда во двор сведут. И Герасимов повернулся почтительно к колдуну. Покажи Афиме своё мастерство и силу. Афанасий не мог понять, как его судить будут. какую силу лопарь показать может я смотрел как поднялся неторопливо тот с достоинством пузырёк достал из запазу химишочек помолился устало перед ликами свечу зажёг от лампады из мешочка травку сушёную вынул и сунул её под скатерть в избе тишина в чашку вода полилась громко из пузырька афимий поставил чашку на стол шептал над ней молясь на иконы водил руками потом тихо стал говорить суду слов был не разобрать Герасимов судими лешкивали. Околдун помолился ещё, в пальцах что-то погладил, пошептал снова и осторожно опустил в чашку. Поклонился суду и отошёл на место. Пока не поздно, снова заговорил Герасимов. Ты можешь покаяться принародно. Грех лгать перед ликом Божьим и обществом. Заложную клятву Господь покарает тебя на том и на этом свете. Андрей смотрел в выцветшие его глаза, не злые, вопрошают искренне и участливо. «Я не повинен. Хоть сейчас готов дать клятву». «Клинись», — согласился Герасимов. «Научите, я все исполню». Весь суд от стола отодвинулся. Герасимов показал рукой и снизу вверх посмотрел на Андрея. «В этой чаше святая вода. По ней игла плавает, видишь? Возьмешь чашу рукою и клятву своими словами дашь. Если ты не лукав, правдив...» Вода не взбунтуется, игла не потонет. Вглядвей и имя Божье помянешь. Герасимов помолчал и будто Андрею предостерёг. Под скатертью на столе разрыв трава. Понял ли? Понял. Разрыв травы Андрей никогда не видел, но дома ещё слыхал. Владельцам её открываются клады, замки распадаются, и всякие тайны легко даются. Последний раз спрашиваю, крал ли ты жемчуг? Нет, видит Бог, не крал я. Клянись мы снимем с тебя подозрения. Суд начался. Андрей сделал шаг к столу, крест, икону поцеловал, не сводил глаз с чаши. Игла на воде плавала. Взял осторожно чашу, вытянул в руке. Сами пришли слова. «Рукою твердынею я держу чашу с иглой на святой воде. Покарай меня, мать царица небесная, и игла пусть потонет, если повинен я в краже или знаю, что об ней. Аминь». Он поставил чашу на стол, перекрестился, спросил Герасимова: "Верно ли я всё исполнил?" За спиной прошёл вздох облегчения. Старики привстали, заглядывая в чашу, кивали. "Верно", сказал Герасимов. Андрей вытер рукавом пот. Вдруг игла потанула бы, ведь могла. "Что, теперь мне велите?" "Подожди во дворе", мягко сказал Герасимов. "Пусть Максим тебя отведёт". В сенцах встретился Афанасий, мигнуло ему, улыбнулся. Он пересмеивался со своими, весело на суд шёл. Что ему он среди своих на крыльце промеж девок, баб, Андрей увидел Никиту. Обрадовано мелькнула Анюша, издале глянуть бы, но сжалось в испуге сердце. Вдруг Никита что-то о них проведал и сейчас на суде скажет. А Никита кивал ему ободряюще, улыбался. И сразу стало легче, тоже кивнул Никите. На крыльце судачили, гомонили, снова будто сквозь строй прошел. А мысли лишь об Игле. Вся железная на воде почему плавает? На дворе дядя Максим поставил нежно кружье, набивал трубку. — Хорошо ты клятву давал, Андрей. И причмокнулся крушенно губами. — Однако почтельник к суду оказал мало, норов из тебя прет. — Дядя Максим, почему Игла плавала на воде? — Тайные силы Афимий знает, это уж непременно. Иначе всё обана заплавало. В стане меж двух поморов стоял Смольков. Втянул голову в плечи, лицо горестное. Он хотел сделать знак Андрею, но караульный заметил, погрозил кулаком и спиной загородил его от Андрея. Да погодку и верно тебе повезло, говорил дядя Максим. Славный денёк удался. Он покуривал, улыбаясь, поглядывал на Андрея. Хоть бы ослабонил тебя, надоумил бы стариков Господь. Ты бы мне с крыши снег скидал. Хорошо бы без шапки в такой же солнечный день стоять на крыше. Тяжелый и взмокший снег с шуршанием скатывается с лопаты. В ограде покуривает дядя Максим. И Андрей зажмурился, поднял лицо к солнцу. Может, скинем еще, дядя Максим? Дай-то бог! Под смех и шутки Афанасий спускался с крыльца. — Не боись, бабоньки! Железно, если что надо, приходите! Откуем в кузне! — Не дури, Афанасий, иди! — просили его караульные. — Да иду же, иду! Похохатывая, он шел в развалочку. Мигнул Никите, тряхнул головой. «Ничего, братаня, поживем еще! Хо-хо-хо!» Смольков уходил на крыльцо. Взгляд на Афанасия кинул с завистью, склонил голову и прошел. Афанасий хотел подойти к Андрею. «Завтра в кузне стучать будем! Не велен, Афанасий, уймись! Ну чего ты, чего ты руками лапаешь? Брось дурить, Афанасий, тверезой же!» Грехи отпущены, чист я. Так чего ещё? Афанасий дурашливо раздвигал поморы, хотел подойти к Андрею. Заказ большой у нас. Работа для крепостных ворот. Честь, тебя ждём. Завтра же мы с тобою, и дёрнул рукой. Да отстань, а то пкну разок. В голосе уже было раздражение. Никита сурово кликнул его. Афанасий, а чего они? Отвернись, Андрей, от греха, сказал дядя Максим. Вишь, характер у него. и повернул за плечо Андрея, стал сам сзади. Кому не хватало места в избе, стояли под окнами, на крыльце. Спрашивали у тех, кто пялился в окна с заваленной или был ближе к сенцам. Доносились слова. «Двумя руками чашу взял». «Отчего двумя? Эй, отчего двумя?» «По чем я знаю? Не слышно». «Эй, на крыльце, отчего он двумя руками?» «Подучая у него». «Чего?» «Подучая, говорит, с малых лет. Не эдакое, сказывает, случается». «Червь внутри у него». А ты во говорит, куда сочин? Падуй, человек, не ведал, ты клятву суду подай. Не суду, а Богу. Старики тут свидетели. Истины слова Богу. Божий суд не обманишь. Конвоиный Максим подтолкнул Андрея. Слышишь, Андрейка, как говорят? Ага. Господи, хоть бы на чистую воду вывели. С крыльца доносилось. Приняли, приняли старики клятву. Почему приняли? Двумя же руками взял. А вот приняли да и всё тут. приняли клятву. Усмальково было уже другое лицо, ожившее. Он шёл и кланялся всем улыбчиво, а лицо теперь подымал выше. Спасибо, добрые люди, спасибо. И голос повысил старейший, чтобы услышали Андрей и Афанасий. Как не поверить мне? Старики мою клятву сразу приняли, какой я им вор? Отродясь не брал чужого. Афанасьин набычись скосил ему вслед глаза, цыкнул слюной сквозь зубы и отвернулся. «Андрей, у нас в коле так говорят. Где бы ладья не рыскала, а у якоря будет!» И громко захохотал. Он опять хотел подойти поближе, но его не пускали. На крыльце судачили. «Никто не повинен из этих». Зря люди ему учили. «Ну да. А чашу двумя руками? Это как?» «Двумя, одной или оклятву все приняли». «Что ж теперь суд скажет?» «Там Афимий у них. Надоумит». На крыльце вдруг понизились голоса, приутихли смех и говор. переговаривались там шёпотом. На Андрея Смолькова и Фенасе оглядываться со испугом стали. Внутри защемило тревожным предчувствием. Снова вернут в судейскую камеру, сошлют из колоы на каторгу. А кузница. Дядь Максим, что ж будет, если вора нет тот тогда меня? Терпи, мел человек, терпи. Максим, позвали с крыльца. Види первого. Дядь Максим суетливо трубку совал в карман, ружьё брал в руку, а сам успевал напутствовать. Ди, Андрей, кчерби, там что-то всерьёз придумали. Терпи, милый, и клони голову попочтительней к суду. Власть у них. На крыльце и в сенях ни шуток прежних, ни смеха. Молча все расступились. А в избе стало ещё теснее. Андрей протискивался к столу, увидел: на белой скатерти чёрной угрозой легло ружьё. Против дула опустило у стены место. Судьи за столом постояжали. Что ещё за напасти? Андрей покрестился на образа, поклонился, как дядя Максим учил суду, и еще раз людям. «Ружье заговорено колдуном и заряжено принародно», — сказал Герасимов. «При нарушении клятвы может выстрелить пули. Суд спрашивает твое желание, будешь ли теперь клясться?» Андрей успел оглядеть ружье. На полке порох, курок взведен и на месте кремень. «Буду», — Герасимов показал рукой. Стань и чтот на колени и перед ликом Божьим, даж клятву в неведении кражи и поцелуешь в дуло заговорённое ружьё. Помни, оно может выстрелить. Исполню, твёрдо сказал Андрей. И всё же Герасимов чуть помедлил, прежде чем произнёс: Клянись, и мы снимем с тебя позор. Андрей стал на колени, где было велено. Судьи, люди, иконы видны отсюда, чёрным пустым зрачком в лицо прямо смотрело дуло. Пробежал по ружью глазами. Где-то в нем далеко лежала, затаясь пуля. И, словно заговаривая ее, Андрей посмотрел от пугающей черноты зрачка выше судей, к иконам. «Пусть с места мне не сойти, — сказал тихо, — и не взвидеть белого света. Пресвятая Мать Богородица пусть меня покарает. Пусть ружье в меня выстрелит, если я повинен в краже. Аминь!» Андрей покрестился, подался вперед и, сдерживая навалившийся страх, приложился губами к пугающей пустоте дула отпрянул как от зрачка нежити и встал с колен, чувствуя, как пересохло в горле. Видели, судимы мою страшную клятву? спросил чужим голосом. Закивал головой старый лопарь Колдун, закивали согласно судьи. Герасимов встал за столом. Видели? Так снимите с меня позор. Герасимов с судьями переглянулся с лопарём и склонил голову. Просим у тебя прощения за сделанное тебе оскорбление. Суд общества не считает тебя виновным. Ерасимов помолчал, глядя прямо в глаза Андрея и продолжал: "Покуда тебя отведут обратно, теперь не надолго уж. Иди". У судьи лица похоже добрее стали и отпустило что-то внутри. Скрывая влажность в глазах, Андрей поклонился суду, доставая рукой пол, повернулся и пошёл к выходу.